Глава третья. Люди и стены. Нищие! Выпалил мой лейтенант Густов, появившийся на смотровой площадке. Я как раз показывал, как правильно спихнуть приставную лестницу. Удобнее это делать в четыре руки, держа рогатку крест-накрест. Но главная хитрость не в этом, а в том, чтобы самому остаться целым и желательно невредимым. Для этого нужно держать в голове мысль, что в тебя целится не меньше двух-трех лучников. И не следует вылезать из-за зубца целиком. В горячке боя народ увлекается и сам подставляется под стрелы. От неожиданностей Я чуть было не запустил Багром в помощника. Что нищие, милостыню просят. Ну и скажи им, что сегодня не подают. Их там целая толпа. Говорят, помогать пришли. Что делать будем?» Уставился на меня Густав, ожидая каких-то распоряжений. е моё это же оглубля войска привел», вспомнил я. «Какая оглубля?» Не понял лейтенант, но я на ходу буркнул ему, потом побежал вниз. Войско, приведенное Жаком, выглядело сурово. Драные плащи, засаленные камзолы, морды без слез не взглянешь. У кого-то отсутствовало ухо, у кого-то глаз. Были образчики, у которых на физиономии не оставалось ничего выступающего. Их бы всех в рудник, породу дробить. А еще лучше посадить в баржу, которую не жалко, вывести на глубокое место да пробить дно вздохнул я. Почти каждый держал при себе либо багор, либо тяжелое копье. Чувствовалось, вооружение подбирал опытный человек». Впереди подданных, опираясь на массивный деревянный костыль, стоял одноногий король. Зная Жака, можно предположить, что костыль в его руках послужит не хуже боевого молота. И, бьюсь об заклад, что в наконечнике спрятано еще и лезвие. К толпе уже подтягивались латники из особого отряда. Бруно, не знавший о моих переговорах с нищими, решил перестраховаться. Я сам ему и внушал, что любой незнакомец... Тем паче неизвестный отряд, появившийся внутри стен, должен расцениваться как возможный враг. «Не волнуйся», – успокоил я парня. «Это союзники. Будут на стенах помогать». «Ага», – с облегчением протянул сержант, давая отряду отмашку. «Разойтись». «Всех выгнал, кроме коллег», – гордо доложил Жак. «Куда расставлять?» -یا! «Отбери себе человек сорок, пусть тут и остаются. Остальных – гостов» окликнул я и лейтенанта. Остальных разведи по стенам и распредели по сменам. «Общая мобилизация, проведенная по моему настоянию магистратом, дала около тысячи защитников. А угрозы, что осыпали нас обиженные иноземные купцы, путешественники, да приблудные наемники, которых отправили на стены, меня волновали мало. Если город устоит, то с купцами и прочими как-нибудь разберемся. А нет, так нам будет все равно. Воинство состояло человек из ста. Как Жаку удалось вытащить воров и нищих на защиту города, не знаю. Никогда не думал, что у этой швали есть чувство патриотизма. Хотя, кто знает, теперь я могу установить трехсменное дежурство. Известно, что оборону порой губит не только недостаток защитников, но и их переизбыток. Плохо, когда не хватает людей для защиты башен и куртин. Ну и когда все, кому не лень, лезут на стену, то они только будут мешать друг другу. Мой лейтенант, остававшийся капитаном городской стражи, ошарашенно смотрел на тех, кого он недавно ловил, и чуть слышно пробормотав – «С такими союзниками и враг не нужен». Пошел выполнять приказ. «Господин Артекс, куда прикажете встать остальным?» Деловито поинтересовался Оглобля, делая вид, что мы с ним не знакомы. «И куда же вас поставить, господин старшина?» Задумался я на минуту. «Нет, не о том, куда поставить опытного солдата, а над тем, как же мне его именовать. Как задействовать старого воина, я знал». «Вы, сударь, с арбалетами дружите?» «В руках когда-то держал», – скромно ответил Жак, пряча в глазах озорную искорку. «Попробую, так глядишь, чего-нибудь и вспомню. В ворону на лету не попаду, но корову там или козла подстрелю». «Пойдемте», – кивнул я и повел старого друга в левую башню. Жака мне послало само провидение. Когда-то с 500 шагов он пробивал рыцарские доспехи вместе с хозяином. Забыть былые навыки, пусть и за пятнадцать лет, никак не мог. А мне нужен толковый человек, которому не требовалось долдонить, что главная задача лучника и арбалетчика – не бить в наступающие ряды, а стрелять вдоль стен, отстреливая нападавших. И что башни для того и служат, чтобы защищать стены, а не воевать с противником. Сидя в обороне, как известно, врага не победишь» но отбиться можно. Главное, не путать две разные задачи. Если принять за центр надвратную цитадель – в которой расположился мой штаб, я с мальчишками, а справа будет распоряжаться Густав, то теперь я спокоен и за левую башню. А я переживал, что придется бегать туда-сюда. Когда дошли, я задумался, а как старина Жак будет лазить по винтовой лестнице? Но одноногий король, брезгливо отмахнувшись от рук подданных, они бы его на себе подняли. Вытащил культю из протеза и, пристроив деревяшку за спиной, поскакал наверх, как юный козлик. Остальные, двуногие, включая меня, едва поспевали, а Глобля, как опытный солдат, сразу повел воинство вверх на смотровую площадку. «Значит, сам и расставит», – решил я, проходя на второй ярус. Около бойницы, сквозь которую виднилась надвратная башня, трое парней из городской стражи мрачно изучали вехонький самострел. В отличие от ручных арбалетов, этот был установлен на треноге, вращающиеся вверх-вниз и вправо-влево, а маленькие деревянные колёсики позволяли перетаскивать станину от одной бойницы к другой. Непривычным было и то, что самострел, сделанный один в один с чертежей старинной катапульты, должен был Стрелять не камнями, а тяжелыми свинцовыми шарами. Стражники ломали голову, как правильно вложить в желоб ядро и натянуть воротом деревянный ползун с тетевой. Несмотря на кажущуюся простоту сооружения, они почему-то никак не могли его освоить. Сетьва то и дело срывалась, а шар не хотел ложиться на колышки. В чем проблема? Сквозь зубы поинтересовался я, наблюдая печальное зрелище. Не получается! Виновато отозвался один из парней. «Вороток тугой». Наблюдая за их потугами, я начал злиться. «А кому я недавно показывал и рассказывал, что ворот нужно крутить в обратную сторону? У вас руки из какого места растут? Ладно, показываю в последний раз. Не поймете, пойдете дерьмо собирать». это туточки, значит?» Раздался голос Жака. Оглобля проскакал по площадке, осмотрел бойницы, выходящие на три стороны и одобрительно кивнул. «Расставил, и своих, и стражников», – жизнерадостно доложил Жак, подумав, сделал виноватое личика. «Там какой-то хмырь крутился, командовать пытался, а сам ни Бельмес об этом не понимает, ты уж не обессудь». «Надеюсь, ты его не убил?» – с беспокойством уточнил я. «Конечно, старшина лудильщиков в Ганкур, как начальник башни, никуда не годился, но все-таки убивать его сразу не стоило». Но, господин Артакс, укоризненно цокнул языком Жак. Я что, похож на злодея? Нет, хмырь этот в целости и сохранности. Камни сейчас раскладывает, а то понимаете ли, набросали как попало, к бойницам не подойти. Да и камушков-то маловато. Посетовал хозяйственный король нищих. И бочек бы смоленных побольше. Ну где же мне одному-то за всем уследить? Вздохнул я. «Раз уж Ганкура сместил, командуй сам. Делай, что хочешь, но башню удержи». «Это я уже понял», – почесал Жак с затылок костылем. «А котел для смолы почему на площадку не поставили?» «Смысла не вижу», – пожал я плечами. «Смола, пока с башни летит, чуть теплая будет». «Ну и что? Теплая, холодная, обожжет или нет, но зато страшно. Надо котел поставить и смолы притащить». «Стой». Не стал я спорить. Если парень хочет, чтобы все было по-настоящему, зачем ему мешать?» Уже приказал». Весело улыбнулся король нищих, напомнив о старых добрых временах, когда он был моим заместителем. «И котел поставим, и смолу зальем. Все как положено. Слабыть, моя башня прикрывает надвратную и речную». «Речную, наверное, и прикрывать не придется», предположил я. «Там вода к самому фундаменту подходит». «Кто знает...» «Вот ты, капитан, атаковал бы там, где не ждут, верно? Может, и Фалькенштайн такой же?» «Посмотрим», – осторожно сказал я. «Но там, если что, бочек со смолой хватит. С самострелом разберешься». «А чего тут разбираться?» Пренебрежительно буркнул Жак и приказал ближайшему солдату. Ну-ка, малый, подай сюда шарик». Стражники недоуменно посмотрели на меня, потом на рыночного поберушку, на которого они недавно взирали, как на бездомную собаку. Нет, бездомных собак жалеют больше. «Слушайте его, как меня!» – подтвердил я полномочия нового начальника башни. Жак принял кругляш, взветил его в руках и задумчиво заметил. «Что-то чересчур он легкий для Свинцового. Боюсь, далеко не улетит, но посмотрим». Вложив шар в жолуб, он стал крутить вороток, натягивающий ползунок с сетевой, укрепив, обернулся ко мне. Можно парочку испортить? Я кивнул, понимая, что для пристрелки следовало испортить не парочку, а десяток другой. Но это была бы непозволительная роскошь. Бам-ш! Просвистела тетива, высвобождая шар. Проводив его взглядом, мы с грустью убедились, что стрелок прав. Снаряд плюхнулся неподалеку от бойницы. Жак перебрал несколько шаров и брезгливо кинул их. «Хрень! Остальные можно не проверять. Свинца тут чуть-чуть, как намазана. А внутри глина. Ядра лудильщики делали». «Ганкура сюда!» – приказал я латникам, но передумал. «Сам схожу». Старшина цеха лудильщиков стоял возле кучи камней и выбирал камушек, пытаясь вытянуть поменьше. Судя по недовольному виду, ему давно не приходилось таскать ничего тяжелее цеховой медали, но деваться некуда. Рядом работали люди в лохмотьях, не позволявшие смещенному начальнику башни бездельничать. Ганкур! резко окрикнул я старшину, подобив желание зарубить его на месте. Главный лудильщик поспешно оставил камень и рысью ринулся ко мне, потирая поясницу. «Господин комендант, наконец-то вы пришли!» Радостно выпалил Ганкур с опаской, посматривая на нищих. «Представляете, какой-то одноногий бродяга наорал на меня и приказал камни таскать, а мы...» «Ганкур, кто делал шары для самострелов?» Нетерпеливо перебил я лудильщика. «Ну, кто-то делал, какая разница?» «Кто именно?» Продолжал я допрос, внутренне закипая. «Не помню», развел руками старшина. «Хоть убейте, не помню». «Хорошо», – кивнул я и, оборачиваясь к лудильщикам, спросил, «Кто здесь следующий по старшинству?» От кучки людей отделился высокий черноусый мужчина. «Югель, обермастер», – представился он. «Вы тоже не помните?» Ядра были сделаны в мастерских гильдии. Работу выполняли мастера Шмидт и Юнкер. Материал отпускался с гильдейского склада, – четко доложил обермастер. «Кто приказал делать шары из глины?» Югель обеспокоенно посмотрел на старшину, а тот, опережая подчиненного, торопливо выкрикнул. «Это все он! Он, Югель, распоряжался!» «Как вам не стыдно?» – покачал головой убермастер. «Я даже не видел этих ядер!» Повернувшись ко мне, Югель сказал. «Мы разделили обязанности. Я укреплял стены, а он готовил ядра». «Все ясно». Я кивнул своим латником на Ганкура. «Повесить». Двое парней, что в последнее время неотлучно находились возле меня, переглянулись. «На чем вешать-то будем?» – спросил один из них, осматривая площадку. «Тут ни веревки, ни крюка». «Да на его поясе и вздернем ответил второй, и деловито стал стаскивать пояс с Ганкура. Старшина лудильщиков пытался сопротивляться, но его грубо, как мешок с зерном, бросили на землю, скрутили руки за спиной и потащили к зубцу. «Подождите, господин комендант!» Попытался остановить меня Югель. «Вы не имеете права его казнить без решения суда. К тому же Гер Ганкур – член городского совета». «Милейший», – вежливо ответил я. «Если бы мы обнаружили, что ядра слеплены из глины во время штурма, то городским советом командовал бы герцог». «Да, но…» – попытался что-то сказать Югель. «Таскайте камни», – посоветовал я убермастеру, «Иначе повешу рядом с Ганкуром». Парни, которым было поручено повесить старшину, уже обмотали вокруг шеи несчастного, его же собственный пояс, и теперь посматривали на меня. «Что смотрите? Выполняйте», – приказал я, видя, что латники заколебались, бросил. «Вы что, забыли, что из-за таких, как эта сволочь, наших ребят зарезали? А мальчишку убитого помните?» Вопящего ганкура перебросили через парапет, а поезд закрепили на штыре для фонаря. Лудильщики, на чьих глазах только что казнили их старшину, стояли как вкопанные. Нищие, поняв, что представление закончено, вернулись к работе. «Есть надобность объяснять, почему повесили старшину», – обратился я к лудильщикам. «Ясно? Вот и хорошо. Теперь, господа, Югель и кто там еще? Кто шары делал?» Двоих полумертвых от ужаса мужчин вытолкнули свои же товарищи. «Господин Гонкур сказал, что глина будет не хуже, чем свинец», еле сумел вымолвить тот, что помоложе. «Так вот», — продолжил я, — «сейчас вы идете в мастерскую и делаете то, что должны были сделать. Где вы возьмете свинец, меня не касается. К вечеру ядра должны быть здесь, иначе повешу рядом с вашим старшиной». «Круто», — Не то похвалил, не то осудил меня Жак, который, оказывается, наблюдал за всей сценой. «Ага», – рассеянно кивнул я, размышляя, можно ли стрелять из самострела камнями, прикинув, что не получится, вздохнул. «Придется пока использовать глиняные». «Капитан, а в надвратной башне ты сам сидеть будешь?» – поинтересовался Жак. «Конечно, там у меня резерв». «Тогда вот что. Сейчас свистну кого-нибудь, найдем шариков. «Подожди» остановил я друга. «Пусть твои парни делом занимаются». «Эдди», – позвал я, не напрягая голос, потому что знал, мой адъютант ошивается где-нибудь поблизости. И точно, мальчишка тут же оказался передо мной. «Серого кабеля знаешь?» – спросил Жак у парня. Тот, по-прежнему рабея перед королем, испуганно захлопал глазами. «Так точно». «Беги к нему и скажи, что я просил его срочно раздобыть свинцовых шаров, штук это к... ну, скажешь... штук столько, сколько сможет, а я ему за каждый шар скощу налог за... ну, неделя за шар, и передай, что первый десяток мне нужен через час, но чтобы были свинцовыми, без обмана. Вес не меньше стоу на каждый. Эдди уже собрался выскочить, как Жак ухватил его за рубашку. «Постой». «Ты, мальчик, вот ему что скажи. Скажи, что я очень просил. Не забудь, очень. А не сделает, пусть не обижается. Слово в слово передай. Все, беги. Не забудь образец взять». Эдди убежал, а латники посмотрели на Жака с уважением. «А кто такой этот кабель? «Ну, господин комендант, как же так? Не знать такого человека?» – удивился пожилой латник. «Он наш самый богатый ростовщик, у него половина города деньги берет». «А почему кабиль да еще и серый?» Усмехнулся я. Латники опасливо посмотрели на нищего, а Жак усмехнулся. «Вообще-то, его Лексусом зовут, а серый Кабель – это так, прозвище. Он не любит, когда его так называют». «Еще бы!» – поддакнул пожилой. «Один назвал, так Лексус его помер упустил пустил, вместе с семьей». «А мне его обиды до одного места», – заметил Жак. «Для меня он как был кобелем, так кобелем и остался. Лебет, понимаешь ли…» – обернулся ко мне оглубля. «В серую одежду рядиться, да у баб под юбками шарить. А тем, что посмазливее, разрешает проценты натурой отдавать». «Э, «Мужья куда смотрят?» – удивился я. «Мужья, капитан, туда не смотрят. В кошелек они смотрят», – оскалился Жак. «Они, козлы рогатые, деньги берегут, и вместо себя жон посылают долги отдавать, а щелка не мыла, не измылится. «Ты, дяденька, с Лексусом дела какие-то ведешь? Поинтересовался молодой, иконопат и латник на непритязательную одежду странного нищего. «А вот племянничков у меня отродясь не было», – весомо изрёк Жак. «А коли будут, так я их сам утоплю, чтобы старшим вопросы не задавали». «Думаешь, ростовщик найдет за час и свинец и литейщика? Да еще и шаров наделает?» В сомнении покачал я головой. Жак отвел меня в сторону и прошептал на ухо так, чтобы никто не слышал. «Эта скотина знает, что я свое слово держу. К вечеру столько шаров будет, что придется кабеля на год от налогов освобождать. Ну а еще он знает, что если я о чем-то очень прошу, то это надо делать». Штурм начался с рассветом. Пехота герцога, укрываясь за щитами, сбитыми из жердей, приблизилась к рву и принялась забрасывать его фашинами. «Солдаты Фолькенштайна действовали так четко и слаженно, что я залюбовался. Одни тащат хворосты ветки, устанавливая на воде шатки на стил, пока другие прикрывают их щитами. Потом первые отходят, уступая место солдатам с приставными лестницами. Лучники герцога тем временем отстреливали всех, кто пытался хотя бы высунуть голову между зубцами». «К бойницам!» – скомандовал я, хотя бюргеры уже заняли свои места, не дожидаясь команды. Однако порядок есть порядок. Из каждой бойницы стрельбу вели двое стрелков, а остальные перезаряжали арбалеты. Такая тактика не в пример выгоднее, нежели если бойцы сами перезаряжают оружие, мешая друг другу. «Верхних! Верхних сшибай!» шибай! покрикивал я. «Боком стоять! Ах ты!» Один из стрелков, увлекшись, выставился в амбразуре и немедленно получил стрелу в глаз. Хорошо, что был убить сразу. Наблюдать за муками раненого, оказывать помощь, куда хуже, чем просто смотреть на труп. Как и предполагали, главная атака пришлась во фронт. Правая башня, которой командовал Густав, начала обстрел, едва дождавшись, пока к стене прислонят пару лестниц. И бущенный в торопях свинцовый шар не причинил вреда. Зато арбалетчики молодцы. Стреляли вдоль стен, как учили. В такой тесноте ни один болт не пролетел мимо. Опытный Жак не спешил, дождавшись, пока к куртине Приставят сразу десяток лестниц. И только потом выстрелил. Одна из лестниц сложилась пополам, а ее обломки вместе с солдатами полетели вниз, на головы атакующих. Следующим выстрелом король нищих умудрился сбить сразу две лестницы. С башен летели камни и бревна. Со стен полилась кипящая смола, посыпалась негашенная известь. С известью это не я придумал, горожане. А еще у нас есть и секретное оружие, которое дожидалось своего часа. Вроде бы... «Пора!» «Дерьмо, выливай!» – проорал я. Защитники принялись выбивать подпорки из-под чанов, переливая их содержимое на зубцы, и в нападавших полетело то, что выделил город Ульбург за последние дни. Конечно, фекалии не так опасны, как бревно или кипящая смола, Но атака захлебнулась в прямом и переносном смыслах. Кое-кто из солдат еще пытался лезть вперед и вверх, но большая часть развернулась обратно. Герцогу не оставалось ничего иного, как отдать приказ об общем отходе. Собственно, на это я и рассчитывал. Для боя важен еще и азарт, или, если вам угодно, кураж. Но скажите, о каком кураже может идти речь, если атаковать приходится по уши в дерьме? Какая там благородная ярость? если в рот попала зловонная жижа, а глаза залепляет в сонмище вездесущих мух. Тут не до боя. Сейчас бы быстро найти какой-нибудь ручей или лужу, да отмыться как следует. Те, кто остался чистым, молчаливо радуются своему счастью, а те, кто отмокает, мечтает порвать нас на кусочки. Зато мы получили то, что требуется» первую победу. Около стен осталось лежать несколько десятков тел, неподвижных или проявлявших какие-то признаки жизни. Можно предположить, что из тех раненых, кто сумел уйти или был унесен товарищами, еще десятка-два долго не будут нам докучать. Летучие мальчишки доложили, что с нашей стороны имеется пять убитых и семь раненых. Прикинув, что соотношение своих и чужих потерь в норме, решил, что сегодня мы поработали неплохо. Для бюргеров. На башнях и стенах бурно ликовали я подождал, давая людям выпустить пар, а потом гаркнул. «Чего орем? Вниз за камнями!» С этими камнями тоже была проблема. Магистрат не мог понять, для чего я заставлял возчиков целыми днями возить битый булыжник из каменоломен, если им уже заполнены все улицы. которые то там по счету бургомистр, что отвечал за порядок на городских улицах, приходил ко мне изудел, что по Ульбургу не пройти и не проехать. Это он, разумеется, преувеличил, завалены только улицы, примыкавшие к башням. Но, как подсказывал опыт, при осаде камня много не бывает. И убирать булыжники, оставшиеся на мостовых после успешной обороны, это совсем не то, что расчищать завалы после снесенных стен и башен. Может, не стоило держать людей в напряжении? Дать бы им сейчас отдохнуть, разрешить пропустить по кружечке вина, но что-то мне подсказывало, что промежуток между первой и второй атаками будет небольшим. Возможно, герцог уже сейчас отдает распоряжение идти на штурм. Мокрая после стирки одежда высохнет на ходу, а злости у атакующих будет куда больше. На всякий случай я решил обойти ближайшие посты на стенах. В общем и целом все было в порядке. Помощь раненым оказана, запас камней пополнен. С малых и арбалетных болтов пока вдоволь. Был, правда, не очень красивый случай. На участке между куртинами, что держали стеклодувы, двое стрелков, не то чересчур сердобольные, не то излишне жестокие, добивали раненых, лежавших около рва. «Отставить!» – прикрикнул я, и те неохотно опустили арбалеты. «Кто разрешил?» Ко мне подошел седаус седоусый бюргер в накидке с капюшоном и золотым медальоном. В грудь непрерывное покашливание подсказывало, что мастер выбился в гильдейские старшины из стеклодувов. «Ну я, а что?» – удивился стеклодув. «Зачем?» – ответил я вопросом. «Что зачем?» – не понял вопроса старшина, зайдясь в кашле. Откашлившись и отплевавшись, он воинственно спросил. «А нужно живыми оставлять?» «Отойдемте в сторонку», – предложил я, и, не дожидаясь согласия, потянулся до Усова за рукав. Найдя укромный уголок, где нас не увидят и не услышат подчиненные, я начал разнос. «Господин старшина», – как можно торжественней сказал я, – «я вас сердечно поздравляю, вы только что стали военным преступником». «С чего вдруг?» – напрягся старшина Стеклодувов. «Да так», – будничным тоном пояснил я. Тех, кто добивает раненых, объявляют вне закона. В случае, если Фолькенштайн захватит город, у вас не будет шансов уцелеть, и вам, в отличие от прочих гильдий, не откупиться». «Можно подумать, что нам бы удалось откупиться», – Усмехнулся седоусы. «Герцог, он нас ограбит в любом случае. Какой там выкуп, Артекс?» «Вы забыли добавить, господин Артекс», – заметил я. «Можно, господин комендант? Вам понятно?» Чедушный стеклодув попытался что-то сказать, но, наткнувшись на мой взгляд, потупил очи и прокашлял. «Понятно». «Чувствуется, что Ульбург давненько никто не брал», – хмыкнул я. «К вашему сведению, старшина, герцог рассматривает город как свою собственность и не допустит, чтобы солдаты грабили дома. Ну а коли допустит, то самое ценное горожане припрячут, а сам герцог не будет шарить по домам, а просто потребует выдать ему контрибуцию. И...» Насмешливо посмотрел я на стеклодува, тех, кого он считает личными врагами, ну, скажем, меня, в довесок ко мне, тех, кто добивает его раненых солдат, например, старшину стеклодувов». Чедушный начальник помрачнел, задумался на несколько секунд, а потом воспрянул и радостно заявил. «Откуда он узнает, что приказ отдавал я? На моем участке 10 мастеров, 45 пять подмастерьев и ученики». Я насмешливо посмотрел в слезящиеся глаза старика. «Старшина, герцог узнает об этом достаточно просто. Думаете, он не оставил наблюдателей? А выяснить, кто стоял на этом участке, расплюнуть. Только вешать он будет не всю гильдию, а лично вас. Понятно почему?» Старшина Стеклодува все понял. У коли ты командир, то и ответственность на тебе соответствующая». «Ну, а раз понятно, то идите и разъясните своим людям. Первое». Там лежат раненые. Добивать раненых – это военное преступление, за которое положена веревка. Замечу – без мыла. Во-вторых, в данный момент они нам не опасны. Более того, полезны. Чем именно – додумывайте сами. В-третьих, стрелы надо беречь. Судя по вашим стрелкам, насмешливо добавил я, собираясь уйти, на каждого раненого израсходовано штук по пять болтов. Господин комендант бросил мне в спину стеклодув. «Хотите сказать, что вы никогда не добивали раненых врагов?» Я развернулся и посмотрел на умника. Решил не кривить душой. «Добивал. И не только врагов, но и своих. Если вас старшина ранит в живот, сами запросите, чтобы добили. А коли не вмочь смотреть на врагов, ночью спустите со стен пару-тройку парней и пусть они режут им глотки. Зато никто не докажет, что это сделала ваша гильдия». «Идут!» Раздался крик. Вторая волна была больше, чем первая. Понятно, машины уже сброшены, и всех, кого можно приставить к лестницам, к ним и приставили. «Сокол! Сокол!» выкрикивали пехотинцы, используя имя герцога как боевой клич. «Ольборг! Ольборг!» Донесся с правой башни чей-то одинокий голос, но быстро смолк, словно крикуну заткнули рот. Зря, что ли, объяснял командирам, что не след нам себя распалять и что в молчании есть что-то зловещее. Но скоро стало не до наблюдений и не до размышлений. Мне вместе с латниками пришлось орудовать багром, сталкивая нападающих с их осадными приспособлениями. Лестниц, по которым на нас ползли солдаты герцога, становилось все больше и больше. Густо выжак били из самострелов, ломая лестницы и прошибая черепа нападавших. Но они все лезли и лезли. То здесь, то там солдатам удавалось вскарабкаться на стены, где начинался бой, пока справлялись. Но чувствовалось, что еще немного и нас просто захлестнут. Сражения на стенах и галереях, когда на каждого из защитников придется по 2-3 опытных ланскнехта, бюргеры не выдержат. Пора. «Поджечь смоляные бочки!» – выкрикнул я, дождавшись, пока на башнях и стенах не появятся порывистые черные языки пламени, приказал. «Бросай!» Горящие бочки, наполовину заполненные смолой, полетели вниз, сметая вражеских солдат с лестниц и обдавая их хлочками пламени. Миг и вся мертвая земля около стены расцветилась огнем, а воздух заполнился криками горевших живьем пехотинцев. Несчастные прыгали в ров, рассчитывая погасить водой смолу, горящую на теле. Уцелевшие спешно отступали, бросая раненых и обгоревших товарищей. Надеясь, что лучником герцога сейчас не до меня, я сделал то, за что ругал бы своих солдат. Вскочил на парапет смотровой площадки, чтобы иметь лучший обзор. Вроде бы все в порядке. Вот только мне почему-то не понравилось шевеление около самой дальней речной башни. Хотел было отправить на разведку Эдди, но передумал. Шестое или седьмое чувство подсказало, что нужно идти самому. Спустился чуть ли не кубарем вниз во дворик, где уныло сидели мои гвардейцы во главе с Бруно, и переминался с ноги на ногу, недовольный гнедой. «Латники, со мной!» приказал я, вскакивая в седло. Герцог оказался хитрее. Его пехота преодолела преграду очень просто. Соорудили плоты и приблизились вплотную в мертвую зону, которую было не достать ни сверху с площадки, ни из бойниц. Потом бросили крючья и забрались наверх. Соскакивая с седла, я выхватил меч и вбежал на стену, где на меня сразу же бросился какой-то рубака, орудовавший двумя клинками, палашом и кинжалом. Ловок. Одобрительно подумал я, уходя от выпада. Противник, ожидавший, что я буду парировать удар, проткнул пустоту и сделал вперед полшага, открывая свой правый бок. Взяв у убитого кинжал, я подставил чужой клинок под удар Моргенштерна, которым размахивал обнаженный по пояс здоровяк. «Сила есть, ума не надо», – вспомнил я народную мудрость, перешагивая через разрубленного до пояса здоровяка. «Сам виноват, надо доспехи носить». «Кажется, мое появление пришлось кстати. Бюргеры набросились на врага с удвоенной яростью. Не ожидал. И стали теснить его к парапетам. Однако же, появление умелого и опытного, это я про себя, бойца заметил и противник. И на меня ринулось трое. Чувствовалось, что парни умеют драться как единое целое. Но их ошибка была в том, что бой шел не в чистом поле, а между парапетами. Тесно». В тот миг, когда три клинка устремились в мое бренное тело, их эфесы столкнулись друг с другом, а я ударил бойцов чуть ниже кисти, сделав всех однорукими. Когда слегка запоздавшие парни из отряда Бруно азартно вступили в бой, стало ясно, что мы выиграли. Вчерашние портные и метельщики, неудачливые приказчики и нищие подмастерья сражались на равных с профессиональными солдатами. Я им даже не помогал. Ну, разве что чуть-чуть. Проткнул мечом солдата, который успел ранить одного из наших, и принял убивать второго, подставив мне спину. Видимо, понадеялся на крепкую керасу. Через несколько минут с нападавшими было покончено. Те, кто сумел выжить, прыгали со стены, ломая ноги. Пленных мы брать не стали. Где начальник башни? Кажется, башней вместе с куртинами должен был руководить некто Марций Будр, старшина булочников. Когда ко мне подскочил дядька в кожаных доспехах, горделиво салютуя окровавленной алебардой, я злобно буркнул. «Господин Будр, почему вы не выполнили приказ? Где бочки со смолой?» «Там, где им положено быть, на самом верху», – радостно сообщил Будр. «Все до одной в целости и сохранности». Булошник смотрел на меня с довольным видом, будто ожидал похвалы. Глядя на его наивно самодовольную харю, я растерялся, и вместо того, чтобы треснуть дурака по зубам, оттащил его в сторону, чтобы подчиненные не видели разноса. «А как?» «Какого они там лежат?» «Был приказ поджигать и сбрасывать». «А что, обязательно надо было сбрасывать?» «Я решил, что мы и так справимся. Думал, бочки нам потом пригодятся, когда совсем туго будет». Я смотрел старшину булошников с головы до пят, отчего тот съежился и попытался подобрать животик. «Мне говорили, что вы имеете армейский опыт». «Так точно», – приосанился бодр, расправив плечи и втянув брюхо в позвоночник. «Восемь лет в императорских войсках, имею Капрала и личную благодарность принца Эзельского». «Знаете, Капрал, что я могу вас повесить?» Устало поинтересовался я, накручивая себя, повысил голос. «Прямо сейчас прикажу сквозь бойницу бревно продеть и вздернуть, как предателя». «За что, господин колонель?» – вытарешился на меня Будр. «Врага отбили, а бочки я сохранил. имущество это не мое, городское. И вот еще...» продемонстрировал мне оружие, запачканное кровью. Кажется, Будр не понял, за что на него орут, а мой гнев просто разбился его искреннее недоумение. Смолата нынче дорогая, а он храбро сражался, чего пристал. Будро, кем вы служили? Коптерщиком?» «Так точно, каптенарму с второго полка», расплылся в улыбке булочник. «А как вы догадались?» «Но кто же еще, кроме коптерщика, будет беречь то, что беречь не положено?» — вздохнул я. — Думаю, благодарность от принца вы получили за экономию башмаков. — Все дело подков, — поправил меня Будр. — Наш полк был кавалерейским. — Ясно. Прервал я разлагольствование Будра. — Как-нибудь потом расскажете. Доложите, потери большие. — Сейчас, — испуганно ойкнул отставной капитан Армус и кинулся выяснять. Ко мне подошел Бруно, баюкая наспех перевязанную руку. В моем отряде двое убитых и трое раненых, господин комендант. Это если не считать меня. Плохо, покачал я головой, хотя на самом-то деле так не считал. А что делать? Вздохнул сержант. Двадцать один убитый и пятнадцать раненых, доложил подбежавший бодр. А раненых считал только тех, кто воевать не сможет. Кое-кто... Ладно, оборвал я его. Некогда. Потери у вас невелики, стену удержите. А теперь слушайте меня внимательно. «Если видите кого под стеной, сразу камнем его, камнем. И не ждите, пока лестница на стены приставит. Если приставили, лейте смолу. А коли услышите приказ сбросать бочки, бросайте. Если еще раз решите сэкономить, я вас сам со стены скину. Понятно, господин Капрал?» «Понятно, господин Колонель. Больше такого не повторится». Перед тем, как уйти со стены, я все-таки не удержался от вопроса. «Ну а как же кавалеристы воевали без сёдел?» «Ну почему беседил?» С обидой посмотрел на меня капрал. Одно-то седло, самое первое, каждому положено Без разницы, со своим он конем прибыл Или адра получил казенного Но я должен был его снабдить седлом, уздечкой и четырьмя подковами Но имущество-то это собственность императора, понимаете ли Под расписку выдавали, как доспехи и оружие Сами знаете, что в конце службы Драбант должен вернуть в казну вещи или платить деньги А они, мошенники, казенное седло пропьют А потом с меня новое требуют Давай, мол, сквалыга А то я в бою сброю и утратил вместе с конем. А от меня шиш. А если и впрямь в бою утратил? Ну, например, коня подстрелили. Будр приосанился и хмыкнул. Меня это совершенно не волнует. Если убили коня, будь добр, упряжь с него сними и подковы сорви. А все, что ты у императора получил, изволь отдать. Либо плати деньги в казну. У меня все четко по инструкции. На одного солдата одно седло. А если вы это седло предъявить не сумели, то у вас из расчета... «Ясно, господин Будро. с уважением проговорил я, прерывая словесный поток. «Вы хороший, капитан Армус, только очень вас прошу, не экономьте больше на смоле в бочках. Считайте, что это уже списанное имущество». «Слушаюсь, господин колонель», – повеселил Будр, понявши, что пока его вешать не будут. «Если булочник служил в армии принца Эзельского, понятно, откуда он знал мое армейское звание». «Шесть лет назад». Единственный полк, чей командир не имел герба, был полк тяжелой пехоты, которую в течение двух лет возглавлял ваш покорный слуга. Помнится, благородные дамы специально искали повод, чтобы приехать в армию принца и поглазеть на такое чудо. А уже заглянуть в походный шатер якобы по ошибке, считала возможным каждая вторая. Захаживали и особо с изрядной долей имперской крови, подозревая, что в империи лотов у меня может найтись пара-тройка бастардов, не подозревающих о своем происхождении. Правда, дворяне, в отличие от дам, меня не всегда жаловали. Его высочество принц Эзель задерживался, и я уже подумывал, а не перенести линвизит на завтра. Вопрос, требовавший решения, мог потерпеть день-другой. Рядом со мной сидел тучный офицер, имевший на плече серебристый щиток с совой. У меня имелся такой же, только совушек там было три. Правда, если я был опоясан простым кожаным ремнем, то сосед уже не один раз поправил золотой рыцарский пояс. «Ты наемник?» — надменно поинтересовался рыцарь. разве я разрешал задать мне вопрос?» — прищурился я. «Или секунд майор не знаком с суставом? Рыцарь дернул острым усом, похожим на пику, и вытаращился на меня выпуклыми, как урака глазами. «Что значит, ты не разрешал? Ты кто такой, чтобы я у тебя спрашивал разрешение?» «Секунд майор, объясняю для особо умных. Младший по званию, перед тем, как задать вопрос старшему, должен и спросить разрешение. Усвоили? У вас плохое зрение? Или вы не разбираетесь в званиях?» Лениво посмотрел я на наглеца. Кажется, рыцарь только сейчас соизволил разглядеть мои значки колонеля, но уважительный от этого не стал. «Вы хоть и полковник, но не дворянин, а я опоясанный рыцарь». «А что это меняет? Я не разрешал задавать вопрос, так что сидите и помалкивайте». «Что?» вскипел рыцарь. «А то, Секонд-майор, что лично мне, – подчеркнул я, – незнакомый офицер должен закрыть пасть». Даю я тебя!» – вскинулся майор, вытаскивая меч. На рыцаря навалилось несколько оруженосцев и адъютантов принца, объяснивших, что подобная выходка в шатре главнокомандующего карается смертью, и он с трудом был водружен на место. Посидев немного, усач принялся ерзать, потом, не вставая с места, проревел. «Ну, как же явится принц?» «Скоро!» Успокоил его один из адъютантов, занятый переливанием вина из глиняной бутылки в дорогой стеклянный графин. Его высочество постоянно повторял, что любит видеть то, что он пьет. «Знал бы я, что тут в чести безродные наемники не привел бы к козырю свой отряд», грустно сообщил рыцарь. «Так в чем же дело?» – спросил адъютант, украдкой подмигивая мне и рассматривая на свет рубиновую жидкость в графине. Если вы прямо сейчас увидите свое копье, Его Высочество даже и знать об этом не будет. Не могу, понуро ответил секунд-майор. Его сиятельство Граф Войс, мой сюзерен, выхлопотал для меня чин и приказал привести к Его Высочеству копье из двадцати воидов, а я должен сидеть рядом с наемниками. Можете выйти и подождать принца снаружи, предложил я. Около коновязи есть свободное место. «Вы нарываетесь, полковник», с угрозой прорычал рыцарь. «А вы?» «Что я?» Несколько опешил он. «Вы, секонд-майор, заявились в палатку главнокомандующего и начинаете ссору с его офицером, причем со старшим по званию. Вы кто такой? Лично вассал его высочества? Сеньор призвал вас на службу. Как я понял, всего-навсего вассал какого-то мелкого графа. Рыцарь побагровел. Было заметно, что если он и вассал графа, то из-за младших баронских сыновей, которые не наследуют ни титула, ни феода своих предков, а поэтому не могут привести с собой личную дружину. Большинство ему подобных влачат нищенское существование в отрядах мелких баронов, развлекаясь грабежами на большой дороге. Возможно, сеньор отправил его на войну, тайне надеясь, что принц наделит его чьим-нибудь вымороченным владением. «Я, наемник, командую копьем из двадцати всадников, которые являются потомками древних родов», Надменный изрек Толстяк, не читать таким, как ты, которые, как и вы, живут в графском замке и состоят в его личной дружине. Интересно, за чей же счет?» «Состоять в дружине его сиятельства – высокая честь, а торговать собственным мясом – это... это...» не нашел он нужных слов. «Вы, верно, хотите сказать, торговать мечом?» Попытался я образумить рыцаря, явно напрашивающегося на скандал. «Я сказал то, что хотел сказать», – задрал он свой массивный породистый нос. «Наемник торгует собственным мясом». «Кстати, как ваше имя?» – поинтересовался я. Отто фон Памбург», – напыжился он. «Вы, герр Памбург, собираетесь ссориться?» Усмехнулся я. Физиономия памбурга, которого я поименовал как бюргера, стала наливаться непонятным цветом. Верхняя часть потемнела, а нижняя побледнела. Право никогда подобного не видел. Ты грязный наемник! Ощетинился он шикарными усами, похожими на маленькие кавалерийские пики. Того и гляди, заколет. Согласен. Покладисто ответствовал я. Я грязный наемник. Зато ты, чистый рыцарь, и приживал. «Да я... да я тебя...» Просипел Памбург, так и не досказав, что же он хотел сделать. «Верно, вы желаете вызвать меня на дуэль», поинтересовался я и, улыбнувшись, заметил. «Увы, дуэли на время войны запрещены. Приказ принца, если хотите, просите разрешения у его высочества». Около нас уже толпился народ. Подобные ссоры – хорошее развлечение. Что же, нельзя разочаровывать публику. «Если бы ты был дворянином...» Мечтательно проговорил Памбург. То я вызвал бы тебя на дуэль и разрубил бы на сто частей, как свинью. Но дворянин может драться только с равными. То есть на дуэли вы можете драться только со свиньями? Невинно осведомился я. Хорош дворянин. Офицеры зашлись в хохоте. Может, Памбург и не походил на свинью, но на кабанчика точно. Не выдержав, рыцарь вскочил и, выхватив клинок, ринулся на меня. Я даже не стал вставать, а просто слегка ушел с дороги и подставил ножку. Падение было отмечено новым взрывом хохота. «Что здесь происходит?» Послышался властный голос, и все сидевшие вскочили, а стоявшие подтянулись. «Меня оскорбили!» Глухо прорычал Памбург, поднимаясь с пола и нацеливаясь на меня клинком. «Этот наемник обозвал меня свиньей!» «Артекс!» – прозвенел голос принца. «Это так?» «Почти!» – поклонился я принцу. «Господин Памбург выразил сожаление, что не может драться со мной, а иначе разрубил бы меня, как свинью». «Понятно!» – прервал меня принц. Вайс написал, что направляет ко мне отряд рыцарей. Правда, он не сообщал, что командир копья редкостный кретин. «Памбург, сдайте командование своему лейтенанту». «Ваше высочество», – пролепетал Памбург, побелевший прямо на глазах. «За что?» «Вы обнажили меч в присутствии особы королевской крови. А вам, рыцарь, должно быть известно, что это влечет за собой смертную казнь. Полковник с которого вы назвали грязным наемником, стоит выше вас и по должности, и по званию». «Стража!» – позвал он сопровождавших его солдат. «Примите меч у господина фон Памбурга и отведите его под арест. А вы Артекс!» – обернулся он ко мне. «Пойдемте со мной!» Вообще, Эзель мне нравился. Он не походил на принцев, которые любят изображать бродячие комедианты. Не стройный юноша с нежным и кукольно-восковым личиком, обрамленным локонами, а пожилой мужчина невысокого роста с длинными руками, лицо, испещренное старыми и свежими шрамами, потому что его высочество никогда не опускал забрала. Да, актер, играющий в театре, сочнитель романов, никогда бы не взял принца Эзельского за образец. Уже одно имя герцога, чего стоило. «Эзель. Немецкий. Осел». Зато Эзель не проиграл ни одного сражения. А то, что он запретил дуэли во время войны, абсолютно правильно. Его бы воля, то запретил бы их и в мирное время. У школы дворянству хочется умирать от железа, а не от старости, пусть умирает в бою с врагом. «Артекс, вам не надоело дразнить рыцарей? Понимаю, Памбург-болван, но зачем же было доводить дело до скандала?» «Ваше Высочество, а что мне оставалось делать? Сидеть и слушать?» «Господин колонель, мне кажется, именно вы спровоцировали этого болвана на ссору. Думаете, это прибавит вам популярности среди дворян? Знаете, что я должен был предпринять, по их мнению? Приказать взять вас под стражу, а потом выпороть». «Выпороть командира полка». «Наемника, господин колонель, наемника. В глазах рыцарей любой наемник, невзирая на все его заслуги, стоит ниже, нежели сопливый юнец, имеющий золотые шпоры». «И что, мне следовало молча слушать, как этот бурдюк поливает меня грязью?» «А вы должны были выслушать Памбурга, а потом обратиться ко мне с жалобой». «Да», – протянул я. «И что же в таком случае помешало вам меня выпороть?» «Полк наемников, который подчиняется только вам. Если бы я приказал вас арестовать, а уж тем более выпороть, что они сотворили бы в этом случае, подумать страшно». «Это точно», – поддакнул я. «Конечно, со всей армией принца мой полк тяжелой пехоты не справится, но раскурочить рыцарскую конницу он мог бы вполне». «Есть и второе», – улыбнулся принц. «Вы, Артекс, несмотря на вашу непомерную наглость, мне симпатичны». «Благодарю вас, ваше высочество», – поклонился я. «Вы мне тоже». Герцог недоверчиво покачал головой. Артекс, вы лучший из моих полковников, но определитесь же в конце концов. Если вы простой наемник, то и ведите себя соответственно положению, с уважением к тем, кто стоит выше вас. Думаете, я не знаю, кто вышиб зубы у Виконта Или почему рыцарь Дегик упал вместе с конем? Они не могут вызвать вас на дуэль, потому что вы ниже их по положению. Только поэтому... А вы считаете, что все они трусы? Да, они понимают, что вы лучший меч армии, но, по крайней мере, у них был бы шанс сквитаться за все ваши издевательства». «Когда это я над ними издевался?» – удивился я. «А кто заставил генерала Риммера вместе со всем штабом ехать через скотный двор?» – спросил принц. «Конечно, как генерал он не стоит и фартинга, но он был направлен в войско его величеством». «Ну, не могли же мы отойти с позиции без вашего приказа?» Засмеялся я, вспоминая, как рыцари форсировали навозную реку, протекающую за коровником. А что до генерала, то я вовсе не просил его падать в кучу навоза. Мне, между прочим, пришлось нюхать. Сукористный сообщил принц, а потом не выдержал и расхохотался. Они от запаха неделю избавиться не могли. Мыться не пробовали? Бесполезно, махнул принц рукой. Воняли, как стадо свиней. Зато, пока Ример отмывался, он не успел наделать глупостей. «Видите, сколько пользы?» – глубокомысленно изрек я. Отсмеявшись, его высочество вспомнил, о чем же все-таки он хотел со мной поговорить. «Так вот, Артекс, вы должны раз и навсегда определить для себя. Либо вы наемник и уважаете дворян, либо, раз вы позволяете себе быть на равных, должны стать дворянином. И вот еще». Сделал многозначительную паузу Эзель. «Я подозреваю, что вы не тот, за кого себя выдаете. «То есть?» – удивился я. «За кого я себя выдаю?» «Артекс, я старше вас на добрых 30 лет», – снисходительно посмотрел на меня принц. «Поверьте, за свою жизнь я насмотрелся на разных наемников, видел и хороших бойцов, и просто отличных. Но то, как вы владеете оружием, и ваш стратегический талант невозможно заполучить, только пройдя лагерь короля Рудольфа. Ваши умения должны быть заложены с детства». И еще, в вашем послужном списке, разумеется, нет записи о том, что вы учились в университете. Но ведь вы были студентом, не правда ли? Говорят, в начале вашей карьеры вас звали студент. Кто только не учится в университетах, промямлил я. В последнее время в них принимают даже крестьян. Перестаньте, махнул рукой принц. Вы не из гильдейских ремесленников и не из купцов. Почему же, черт возьми, вы скрываете то, что вы дворянин? «Ваше высочество, я уже столько лет таскаю доспехи и щит без герба, что и сам не знаю, дворянин я или нет». Эзель, устроившись поудобнее, принялся рассуждать. «Допускаю, что в юности вы совершили неблаговидный поступок и были вынуждены скрыть свое имя. Да что там, уверен в этом. Отпрыск знатного рода, служащий наемником, не желает пачкать честь семьи. Это бахвально». «Простите, какая разница? Вы сами сказали, что я ваш лучший полковник. Что изменится, если я окажусь дворянином?» «Артекс», – посмотрел на меня герцог, – «мне 65 пять лет. Сколько мне еще отпущено? 5-10. А потом? Вы знаете, я не проиграл ни одного сражения». Я не тщеславен, но в том, что империя лотов стала одной из сильнейших держав в Швапсонии, есть и моя заслуга. Но беда в том, что я не вижу себе замены. Мне нужен кто-то, кому я оставлю армию. А человек, который мог бы стать моим преемником, всего лишь наемник. Его императорское величество, мой племянник, выполнит любое мое пожелание или просьбу. Но даже он не осмелится назначить главнокомандующим безродного наемника. Будь он в сто раз талантливей самого Александра». «Ну, не всем же быть главнокомандующими», – философски заметил я. Принц пропустил мимо ушей мою реплику и вытащил из-под карты красивый диплом в синем переплете. «Артекс, хотите патент?» «Патент?» «Патент на звание дворянина», – пояснил Эзель, помахав передо мной дипломом так, чтобы я увидел «большую имперскую печать, вычурные подписи и чистое место, в которое можно вписать имя». «Мой покойный брат, император Генри Хлот, дал мне право возводить во дворянство как подданных империи, так и чужестранцев». Вам составят герб и впишут ваше имя в книгу имперского дворянства. Ну а дальше я попрошу императора дать вам какой-нибудь титул. Разумеется, титул герцога вам не дадут, но барон или виконт, будьте уверены. Чуть-чуть подождете и станете графом. Да, вы погибнете для своего королевства, для своего рода. Зато в империи лотов появится новый дворянский род, а вы станете его основателем. А для укоренения лучше всего подойдет женитьба. У меня, кстати, есть дальняя родственница – У которой имеются две, а может и три дочери Древний герб, хорошая, приданное. Мне ужасно не хотелось огорчать принца Но иногда приходится говорить нет Когда следует сказать да Что делать? Заманчиво, вздохнул я «Увы, ваше высочество, я вынужден отказаться. Через месяц истекает мой контракт. Я думаю, к этому времени подберу кандидата на должность командира полка и представлю его на утверждение вашему высочеству». «Жаль», – хмыкнул принц, принявшись барабанить пальцами по подлокотнику кресла. «А в чем причина?» «Хотя догадываюсь, империя лотов объявила войну королю Рудольфу. Кстати, кем он вам приходится?»